Я решился ввести вас в эти хронологические подробности только для того, чтобы вы видели, с какими затруднениями приходилось бороться составителю свода и как относиться к его ранним хронологическим показаниям. Надо отдать ему должное. При искудных средствах он вышел из своих затруднений с большим успехом. Он отнес к 866 году нападение Руси на Царьград, которое, как теперь известно, произошло в 860 году. Соответственно тому и предшествующие события, им рассказанные, раздоры между северными племенами по изгнанию варягов, призвание князей, утверждение скольда и Дира в Киеве надобно отодвигать несколько назад, к самой середине IX века. Неточности в отдельных годах Ничему не мешают И сам составитель свода Придавал своим годам условное Гадательное значение Встречая в древней повести Ряд тесно связанных Между собою событий И не умея каждый из них Пометить особым годом Он ставил над их совокупностью Ряд годов В пределах которых Они по его расчету Должны были произойти Так изгнание варягов бравших дань северных племен, усобица между этими племенами. Призвание князей, смерть братьев Рюрика через два года по призванию и уход Аскольда с Диром в Киев он пометил суммарно тремя годами. В 860-м, 861-м и 862-м. И мы плохо понимаем его, приурочивая все эти события и в том числе призвание князей к одному последнему. 8 шестьдесят году заслуга составителя свода в том что он располагая сбивчивыми данными византийских источников умел уловить начальный конец нити отечественных преданий дальничества северных племен варягам, и на расстоянии двух с половиной столетий ошибаясь на 6-ем лет прикрепить этот конец к верно рассчитанному хронологическому пункту к половине Девятого века.